Маракеш и Марокканское побережье. Там в основном скорпионы и пауки. Пауки сворачиваются незаметным клубочком и передвигаются, как перекати поле. Главное, на них не наступить. Ядовитый очень. Тарантулов не бойся. Они большие, мохнатые, страшные, но не ядовитые. Да и про скорпионов. Чем скорпион меньше, тем ядовитее. И если у него клешни маленькие по отношению к туловищу, значит, он тоже опасный. А если клешни огромная, как у лобстера, можно не бояться. И змей самая страшная эфа — песчаная гадюка. От нее трудно убежать, она слишком быстрая. Ну и еще парочка опасных, например, рогатая гадюка и африканская кобра. В Сахару не ходи, все гады там. Я тебя не пугаю, а просто предостерегаю. Ну и возвращайся быстрей. Из разговора с младшим сыном перед поездкой в Марокко. В Марокко я была два раза в конце прошлого века и оба раза дикарем. Махнула тогда из Испании, из самой южной ее оконечности, тарифы, на пароме через Гибралтарский пролив. Африка вообще при ясной погоде хорошо видна из Испании. Первый раз мы поплыли в Сеуту, а второй — в Танжер, на испанские территории в Африке. Волны были штормовые, все пассажиры весело тошнили друг на друга, а я стояла на носу, как это ну из титаника одним словом и смотрела на неотвратимо приближающийся черный континент хотя сейчас черный континент говорить нехорошо в общем не белый континент потом как высадились и чуть пришли в себя пошло поехало верблюды узкие улочки мужчины в рубахах до пят марокканский чай с мятой беспощадное солнце всего один день и осталось только оголтелое ощущение спешки Никаких особо деталей, кроме яркости и слепящего солнца. В общем, как и в первый приезд в Израиль. Это и правильно. Такие невероятные страны за один день не посмотришь, разве что развеется денек или смотаться просто для галочки. Марокко так и осталось тогда моей не до конца сбывшейся мечтой. Запала, запомнилась, захотела поподробней. Вроде еще не совсем Африка, но уже совершенно не Европа. И люди светлокожие и язык французский. По яркости — одна из самых, на мой взгляд, удивительных стран. Ну, после Кубы. Ходила тогда по старинным узким городским тропам, где вдвоем не разойтись, смотрела, как работают художники, подглядывала, что пишут. Там невозможно остаться равнодушной. Те несколько танжерных часов удивили отсутствием сувениров «Мэйденчина» — качеством и уникальностью всего того, что можно купить на улицах. Останавливалась у лавочек, смотрела на чеканщиков, слушала звук молоточка. Была бы дизайнером, не вылезала бы из Марокко. Теперь отправилась в Марокко уже в этом веке, на Атлантику, а не Гибралтар. Решили сначала посидеть пару дней у океана. Просто так, чтобы немного оглядеться. А потом уже попутешествовать по стране с юга на север целых 10 дней. А главное, посмотреть на хваленные морские закаты, Марокко ими славится. Устроились в странном месте. Одинокая океанская гостиница с пляжем, который охраняет солдат с автоматом под красным марокканским флагом. Решила сдуру, что это пограничник. А кто еще с таким важным видом станет охранять пустой пляж? Спросила у уборщика. Оказалось, что это и на самом деле граница. Но граничим мы с королевской резиденцией. Резиденция в тот момент пустовала, страж с винтовкой скучал, и томно, как неведомая ему осоль, вглядывался вдаль, не появится ли на горизонте корабль с салыми парусами, чтобы начать отстреливаться. Больше смотреть ему было некуда. После пары дней бок о бок со скучающим солдатом и орущими чайками отправились в столицу Марокко, Рабат в Медину. Медина — это старинный центр любого марокканского города, В Рабате медина удивительно лазурного цвета с белыми верхушками домов. Как добиваются такого волшебного цвета? Что в природе дает такие краски? Не знаю, но очень интересно. Лазурит? Васильки? Какие-то особые минералы? Моллюски? Как может получиться такой оттенок? Немного морской воды, чуть закатного неба, пару веточек лаванды, чашка молока и растёртая в пыль бирюза? Наверное, так. А еще на этих синих улицах культ кошек. Они главные, они хозяева города. Оторвалась от нашей группы, засмотрелась, зафотографировала, подотстала. «Мадам, вижу вы фотограф. Хотите, покажу вам чудесный вид на город, лучший?» Молодой, улыбчивый и слишком белозубый марокканец в белой рубахе до пят, чуть кланяясь, показал на красивую синюю дверь в окружении ярко-красных цветочных горшков. «Я живу здесь на уровне полета птиц, я такой счастливый, хочу поделиться с вами потрясающим видом». Он, все еще уважительно кланяясь, показал на открытую дверь, которая очень напоминала дверь из фильма «Бриллиантовая рука», куда проститутка заманила Андрея Миронова. Я опасливо заглянула в проем и увидела резную винтовую лестницу посреди огромной тенистой веранды с разноцветным сохнущим бельем а парень все кланялся и кланялся, подзывая меня к балкону с чудесным видом. «Вы из Польши? К нам все время едут из Польши, хорошая страна. Поднимитесь сюда на ступеньку. Вот моя дверь. Отсюда вам все будет хорошо видно». Длинный балкон шел далеко за горизонт. Отовсюду слышались какие-то бытовые звуки, детские крики, грохот кастрюль, вздохи и ругань. Балкон был общим для десятков семей. Выгоревшая за много лет старуха сидела, скрючившись в инвалидном кресле, и грела на солнце свои кости. Увидев меня, она без зуба ощерилась и радостно помахала рукой. «Моя маман!» — представил ее парень. «Точно врет», — подумала я, прикинув их неимоверную разницу в возрасте. «Пойду я, а то группу потеряю, пора». Заторопилась я, в раз осознав, что, конечно, не совсем продуманно было пойти за совершенно незнакомым человеком, черти куда, вглубь дворов и домов, даже никого из своих об этом не предупредив. Но хорошая мысль, как говорится, иногда и вообще не приходит. «Вы же еще не увидели наш замечательный вид. Из моей комнаты он лучше всего». Старуха яростно махала мне руками. «Иди, мол, к нему, Полька, чего стоишь?» Пора было делать ноги. Действительно пора. «Я вас никуда не пущу, пока вы не посмотрите, как у нас здесь красиво». Я повернула назад и боком-боком, увертываясь от рук наглого мужичка, стала отходить. «Нет, посмотрите, какая красота!» Он прыгнул и преградил мне дорогу, оттесняя к ограде. Неожиданно встала, кряхтя с каталки и бабка-хохотунья, распростирая узловатые клешни. Она пошла на меня, неловко подволакивая ногу и грозно улыбаясь, теряя по дороге слюну. В ее объятия точно не хотелось попадаться. Ее сын улыбнулся еще шире, и мне показалось, что у него чуть-чуть заострились и подросли клыки. Прямо как в фильме не то что ужасов, а в киносказке про бабу-ягу с ее прихвостнями уж точно. Хорошо, хорошо, смотрю и ухожу, а то меня уже давно ищут, предупредила я, пока меня загоняли на единственную ступеньку, откуда можно было взглянуть вниз. Где-то вдали белел город, бился океан. Плавно втекала в него какая-то известная только местным речушка. А прямо под огромным общественным балконом лежало кладбище с десятком выкопанных свежих могил в ожидании своих будущих хозяев. Кровь моя взбурлила от ужаса, но вслух я произнесла, что это действительно самый красивый и самый, конечно, необычный вид, который я только видела в жизни, и что обязательно всем в Польше расскажу, какие тут живут гостеприимные люди». Вампиры, сладко причмокнув и переглянувшись, снова улыбнулись. «Упрямая ты! Иди уж! Может, еще когда и встретимся, иншаллах!» Разрешила старуха, отступив. И я ушла. И поехала в древний Фес. Хотя туристы посещают его меньше всего, уж очень далеко от основных дорог он стоит. Хотя сначала все было против Феса столько об этом марокканском городе слышала, столько читала, так рвалась, перестраивала программу, чтобы остаться там на целый день, чтобы пройти все улочки, хотя их десять тысяч, зайти ко всем ремесленникам, хотя их триста тысяч из пятисот тысяч всех жителей. Не срослось. Природа против. Дождь стеной. Тоже мне дождливая Африка. Взяли зонты, но пройти по узким улицам не смогли. Не пролезали. Раскрытые зонты были шире переулков. Сначала попытались переждать дождь, поднявшись на крытую крышу старого пятиэтажного дома с кустарными кожевенными мастерскими, чтобы выпить марокканского чая и посмотреть, какой предложат товар. При входе каждому выдали веточку мяты, чтобы отбить запах, вернее, вонь, идущую от древних красилен снизу. С крыши открывался вид, который не менялся столетиями, а может, и тысячелетиями. Вид завораживающий — впечатляющий и очень неожиданный. Внизу в камне были выдолблены десятки больших квадратных ванн, каждой из которых дымилась своя краска, а рядом работник, орудующий огромной палкой, чтобы как следует перемешать куски кожи, которые в этих ваннах отмачивались. Красок было много, все яркие, не хватало почему-то только желтой. И душок шел такой кислый, немного земляной, знаете, Запах затхлой комнаты с протухшим воздухом, уже превратившимся в бульон, где живет по своим устоявшимся законам древний старик, немытый и нечесанный, дряхлый и всеми забытый. Дух страха и смерти, хотя это пришло подсознательно и особо даже не пахло, шел ливень, прибивающий все ароматы к земле. Думаю, тот самый парфюмер Зюскинда здесь точно бы с удовольствием работал. Такой полет фантазии для нюхача. Но долго постоять и полюбоваться видом не дали. Началась быстро нудная, навязчивая торговля разными кожаными делами. Сумками, куртками, всяким, как это бывает на Востоке. Цена втрое, потом вдвое от реальной. Нет, ну что ж, вы а посмотрите на это. А бабуши, тапки, какие замечательные. Всего за 100 евро? Нет? А за 50? А чаю еще хотите? А сумочка за 200? Это ж бросовая цена. Это ж практически даром еле уползли с этой торговой крыши, углубившись в настоящий фес и обтирая плечами узенькие улочки, которые с восьмого века так и стоят, почти не изменившись. Некоторые из четырнадцатого века, но это, считай, почти новые. Торгует весь город. Самое ходовое — кожа, серебро, ковры, вышивка и, да, фески. Это ж фес. И здесь они и были придуманы хотя сейчас в них ходит почему-то вся Турция, и там они считаются чуть ли не национальным головным убором. Завели нас ко всем вышеперечисленным торговцам и везде предлагали чай и устраивали шоу. «А посмотрите на это, сколько дадите! А ковертку 1300 мастериц! Неужели не нравится? А посмотрите, сколько узлов! Вы просто не можете его не купить!» И мы снова бежать, снова в дождь, в толпу, в клаустрофобные переулочки к милым навьюченным осликам. Конечно, интересно, конечно, впечатление, но с погодой не договоришься. А вокруг феса целые улицы странных современных домиков, держащихся на честном слове. Все словно сколоченные из фанеры и шифера. Такой контраст по сравнению с теми, что были построены в центре города сотни, а может и тысячи лет назад. Эти, казалось, может унести порывом ветра, как домик Элли в далеком Канзасе. Спросила, почему так? Оказывается, если дом в Марокко построен ночью, его нельзя снести, и в нем можно остаться жить. Называется такое ночнострой. Вот и встречаются повсеместно такие хитрые тяп дома. Жуткое зрелище. А знаете, какая мечта у среднего марокканца? Поехать на пять лет во Францию, найти работу, жить там на чае и хлебе, а потом вернуться домой и купить две квартиры. Для себя и для аренды и всю остальную жизнь вообще ни о чем не волноваться. Но самой главной причиной, по которой я хотела поехать в Марокко, был сад Мажорель, один, наверное, из самых красивых во всем мире. Сад Кикенхоф в Голландии тоже безумно красив, и тоже таких больше в мире нет. Но красота у них разная. Голландский пышет обилием тюльпанов, массы гиацинтов, опьяняющими запахами, а марокканский — Дерзкими дизайнерскими цветовыми решениями и архитектурными изысками на фоне всех оттенков зеленых растений, которые почти никогда не цветут. Этот сад был придуман более ста лет назад художником Жаком Мажорелем, которому врачи посоветовали подлечить свой туберкулез в южной стране с приличным климатом и который выбрал для этого лечения потрясающий маракеш. Но привозился всего света туда диковинных кактусов и других растений запустил золотых рыбок в прудике и раскрасил виллу необычным синим цветом, цветом «Мажорель». Самого «Мажореля», вернее, его картины, я до этого не видела и не знала. Тема его совершенно меня не интересовала. Писал он в основном туарегов, потомков берберов, населяющих Южный Алжир, лучших проводников по Сахаре. Но была влюблена в цвет, названный его именем, «Синий Мажорель» на основе кобальта. Жак Мажорель, конечно же, не лично своими руками намешал его, придумав какие-то необычные сочетания. Этот синий и был цветом одежды туарегов, и так ему понравился, что взял его за основу, когда задумывал свой дом и сад. Оказалось, что самих туарегов называют синим народом Сахары, именно из-за того, что ходят они в синем. Придают цвет ткани очень интересно. Поскольку в пустыне почти нет воды, ее не вымачивают в краски, что было бы расточительно, а вколачивают камнями. Со временем краска начинает осыпаться и отходить от материи, а кожа туарегов тихонечко синеет. Узнала тогда поподробнее и о туарегах, которые частично живут в Марокко. Почитала, заинтересовалась, и они полностью захватили мое воображение. Прежде всего, туареги считаются самым красивым народом Африки. Это факт. Лица тонкие, изящные, гордые, со всеми признаками интеллекта. Очень интересный и необычный оказался народ, считающий себя потомками амазонок. И отсюда, видимо, у них такое уважение к женщинам и матриархату, которые у себя и практикуют. Женщины все образованы, чтут культурные традиции, пишут стихи и играют на музыкальных инструментах. У них даже существует свой женский алфавит, Мужчины же пользуются арабским письмом. Именно мужчины-туареги обязаны закрывать свое лицо покрывалом, а не женщины. Показывать его они имеют право только жене. Пошло это с первобытных времен, когда люди верили, что духи пришельца могут этому маленькому и независимому народу навредить. Сила же духов, считалось, сосредоточена в голове человека. И выйти наружу она может только через отверстие: рот, нос или уши. Поэтому у туарегов до сих пор мужа, как пришельца из другого рода, заставляют закрывать лицо покрывалом, чтобы духи не повылезли изо всех дыр и не испортили окружающим женщинам жизнь. А девушки же наоборот, пользуются, по слухам, полной свободой. До свадьбы им разрешается иметь несколько любовников, причем разрешение это вполне официальное, разве что любовник должен прийти в темное время суток и уйти до восхода солнца, а так, пожалуйста». Вот такая у них увлекательная жизнь. Цвет этот туарекский, синий мажорель, совсем не душный, радует глаз и погружает в состояние праздника, особенно когда рядом для контраста солнечный апельсиновый или желтый лимонный. Весь сад и сделан на контрасте. Вечная зелень бамбука, сотни серо-голубых дымчатых кактусов, мажорелевские синие и оранжевые вазоны, стоящие по тенистым дорожкам, и синий желтый простой дом, глядящий на белый бассейн посреди всего этого великолепия. Жак Мажорель сам расписывал парадную дверь, придумывал изроссы и собирал коллекцию растений. После его смерти сад пришел в запустение, но потом виллу купил и в Сен-Лоран, превратив ее в свое любимое детище и место обитания. Именно в этом саду он и завещал развеять свой прах. Уж не знаю, исполнили ли его волю. А вокруг сада маленькие прекрасные магазинчики, продающие все в цвете кобальта. От одежды до бижутерии, сумок и посуды, и всякой-всякоты. Знаете, чего я купила? Ни за что не догадаетесь. Баночку настоящей синей краски «Мажорель». Если человек ест для того, чтобы жить, то конкретно мараканец живет для того, чтобы есть. Так говорят они сами о себе. И правда, полжизни проходит за столом. Неспешно и вдумчиво марокканцы смакуют каждый кусочек, совершенно отрешаясь от суеты вокруг и погружаясь во вкусы, запахи и ощущения. Едят обычно руками. Считается, что так вкуснее. Но детям и гостям дают приборы. По мусульманским правилам есть надо правой рукою. Ею берут, скажем, кускус, формируют из него шарик и отправляют в рот. Левая рука нечистая и годится только для гигиенических процедур. Марокканская еда действительно шикарная. Не то что, скажем, на той же Кубе, которую я все время вспоминаю. Хотя по климату эти страны не так уж и разнятся. Это я так, к слову, до сих пор не могу забыть свое недоумение от еды на Острове Свободы. Бррр. А в Марокко — все радости желудочной жизни. И здоровая средиземноморская кухня, и изысканная французская, и простая африканская, и экзотическая арабская, и кошерная еврейская. В общем, на мой взгляд, марокканская – одна из самых достойных кухонь мира. Это произошло, видимо, потому, что каждый из многочисленных народов, осев в этом благодатном крае, делился своими рецептами, приемами готовки и специями, адаптировал их под местную кухню, смешивая вкусы и запахи и оставляя самое подходящее под климат. А климат в Марокко очень благоприятствует выращиванию фруктов и овощей. С детства помню шикарные марокканские апельсины с черным ромбиком на боку. Я отклеивала эти ромбики и делала из них на стенке какой-то свой рисунок. Но потом из-за обилия марокканских апельсинов у меня расцвела аллергия, и мама перестала их покупать. Основа марокканской кухни — овощи. Какие угодно. Много лука, моркови, зелени. Причем овощи до неприличия сладкие. Видимо, африканское солнце делает свое дело, подвяливая их на корню. Так вот, Атлантика дает рыбу и гадов. Атласские предгорья — баранов и живность. Есть, но реже встречается говядина и верблюжатина. А все остальное растет везде. Марокко — вечный сад. Повсюду ближе к побережью свои оливковые рощи, фруктовые сады и виноградники. А где виноградники, там вино. Местное вино вообще стало для меня открытием. До России оно, видимо, не доходит. Расхватывают по дороге те же французы. Напробовалась, восхитилась, качество отменное. Знала, что есть красное, розовое и белое. Первый раз увидела и выпила серое. Вы знали, что есть серое вино? Ну вот, тот же. Это винная стадия между белым и розовым. Оно легкое и свежее, и, как сказал мне один местный знаток красивой жизни, его хорошо пить охлажденным во второй половине дня около бассейна. Именно так и никак иначе. И серое подают только в Марокко, ну и еще немного в Тунисе. Главная достопримечательность марокканского стола — таджин. Само блюдо называется так же, как и глиняная посуда — В средней емкости — неглубокая сковорода с высокой конусом-крышкой, в которой оно тушится. Таджин — сугубо марокканское изобретение, хотя сейчас этот способ приготовления уже хорошо известен на Востоке повсюду. Появился он благодаря тому, что воду в пустыне, естественно, очень экономили. А для приготовления еды в таджине воды почти не требуется. Куполообразная крышка ловит пар, который по пути вверх остывает и каплями скатывается обратно в основание. И благодаря такой циркуляции пара создаются прекрасные блюда, поскольку весь вкус и аромат остается внутри таджина. Правильно готовить таджин на углях и исключительно на медленном огне. Хотя можно и в домашних условиях, я проверила. Главное поставить его на самый маленький огонь рано утром и забыть до обеда. Все продукты закладываются в самом начале готовки и медленно тушатся в таджине-посуде при плотно закрытой крышке. Открывать и помешивать нежелательно, нарушится ритуал и технология. У каждой хозяйки, опять же, свой таджин. А по-нашему, свой семейный рецепт тушеного и ярко приготовленного блюда. Вообще в Марокко в таджине готовят много чего. И эта посуда – основной инструмент марокканской кухни. По сути, своей таджин как блюдо – это рагу. На дно кладется много-много нарезанного лука, чайная ложка светлого меда, орехи, немного корицы, а сверху уже что хотите. Мясо, рыба, курицу, верблюжатину. Хотя вряд ли вы захотите верблюжатину, если еще ее не пробовали. А зря. Мясо это отличается невероятной нежностью и особенным вкусом. Для Марокко, в основном для кочевников, верблюд это главный кормилец, и в прямом, и в переносном смысле. Это и способ передвижения, и отличная, извините, еда. В марокканской кухне свойственно сочетание несочетаемых продуктов, которые используются для таджина и не только. Например, лимоны с солью, баранина с финиками, курица со сливами и изюмом, или, скажем, голубиное мясо с сахарной пудрой. Ну и, конечно же, таджин любит специи и приправы. Имбирь, тмин, куркуму, шафран, оливки и изюм. Без этого здесь никуда. Иногда, только по праздникам, в таджин добавляют особую приправу раз Эль Ханут». По будням ею не разбрасываются. Название этой приправы переводится с арабского как «директор магазина», то есть «самая важная специя». Для ее приготовления используют корицу, кунжут, молотый имбирь, перец, мускатный орех, кориандр, гвоздику, кардамон и другие, иногда очень редкие ингредиенты. У каждого повара может быть свой рецепт. Но единого рецепта «Раз-эль-Ханут» не существует. На каждой кухне своя смесь, которая может насчитывать от 20 до 80 самых разнообразных компонентов. Немного мне это напоминает карри в Индии. Там тоже нет какого-то единого классического рецепта этой приправы. И каждая хозяйка составляет свой. Ну и несколько исконно марокканских рецептов. Например, соленые лимоны, которые тоже нередко кладут в таджин. Лимоны обычно засаливают заранее. Им надо пролежать в засоле 2-3 недели как минимум. Делается это просто. Лимоны хорошенько моются, разрезаются, но не до конца, на 4 части. И в каждый из разрезов добавляется по чайной ложке крупной морской соли. Потом лимоны утрамбовываются в стерилизованную банку и закрываются вакуумной крышкой, Остается лишь их открыть и подать к столу или положить в таджин. И теперь рецепт таджина самого подходящего, думаю, для нашей кухни. Индейка с картошкой. Все довольно просто. Сначала нарезанный лук, тертый имбирь и чеснок прожариваем в таджине до прозрачности. Затем добавляем туда картошку, нарезанную брусочками, специи и индейку. Подливаем немного бульона или воды — Закрываем красавицей крышкой и тушим на медленном огне около 30 минут. Потом погружаем томаты в кипяток и бесчеловечно сдираем с них кожу. Отправляем нарезанные в таджин вместе с соком. «Вы, кстати, знаете, почему крахмалистую картошку нельзя тушить одновременно с кислыми томатами? Она все равно останется твердой. Спросила тут у одного знакомого химика, и ответ превзошел все ожидания. «Ничего не поняла». При варке картофель делается мягким из-за разрушения полимерных молекул протопектина, переходящих в молекулы растворимого углевода пектина. Одновременно из клубни выводятся катионы кальция и магния, входящие в состав протопектина. В жесткой воде, содержащей катионы кальция и магния, этот процесс замедляется. Кислая среда также снижает скорость перехода протопектина в пектин. Поэтому в такие супы, как рассольник, солянка, борщ, картофель надо закладывать раньше, чем кислые приправы: соленые огурцы, томаты. Иначе он так и останется непроваренным и твердым. Вот так сказал, что все просто, и я старалась, пыхтела, чтобы вникнуть, но никак. Ладно, это лирическое отступление. Возвращаемся к рецепту. За томатами в таджин идет соленый лимон. Разрезаем его на мелкие кусочки и добавляем к остальному. Можно положить и оливки, но не все их любят. Солим и перчим. Потом тушим еще около 25-30 минут на тихом огне. Получается, что крышку снимаем только раз в самой середине готовки, чтобы добавить помидоры и остальное. Но делаем это быстро и проворно, приготовив и порезав все заранее. Так что таджин и заметить не успеет. Я люблю для экзотики кинуть в индеечный таджин еще несколько белых виноградин кишмиша. Это и вид необычно придаст блюду, и нужную кислинку. И вообще, купив таджин, экспериментируйте сколько душе угодно. Пастилья, пастила — совсем другая история. Это жемчужина марокканской кухни. Праздничный слоёный пирог из теста фила усыпаны сахарной пудрой и корицей с начинкой из мелко нарубленной смеси голубиного мяса. Можно заменить курицей. Петрушки — взбитых заваренных яиц, миндаля и меда. Настоящий фейерверк чувств. Подается в начале обеда. Сочетание вкусов совершенно невообразимое. Не то десерт, не то основное блюдо. Но мы уже знаем, что сочетание соленого, сладкого и пряного – характерная черта марокканской кухни. В общем, праздник. На праздник и приготовьте. Кажется сложно, но на самом деле довольно просто, а результат – восхитительный. Два куриных филе, оливковое масло, сливочное масло, две мелко нарезанные луковицы, два измельченных зубчика чеснока, одна чайная ложка молотого сухого имбиря, одна чайная ложка молотой корицы, одна чайная ложка молотой куркумы, щепотка шафрана, половина литра куриного бульона, четыре яйца слегка взбитые, половина чашки молотого миндаля, муки, горсть сухих фиников, очищенных от косточки и мелко нарезанных, цедра одного апельсина, нарезанная тонкой стружкой, половина пучка мелко нарезанной петрушки, соль, черный молотый перец, 6-8 листов теста фила, половина чашки сливочного или оливкового масла для смазки теста, 1 столовая ложка сахарной пудры, 1 чайная ложка молотой корицы. Сначала на оливковом масле обжариваем с двух сторон до красивой корочки куски курицы. Я беру филе и убираем с огня. На другой сковородке жарим лук с чесноком и специями и теперь уже на сливочном масле. Соединяем с курицей, заливаем бульоном, солим, перчим и варим под крышкой на небольшом огне около 40 минут. Как курица помягчела и окончательно сварилась, ее надо остудить и мелко нарезать или разобрать руками на кусочки. Бульон пусть томится уже без курицы и уваривается до половины. Теперь в сковороду надо добавить взбитые яйца, постоянно их помешивая на малом огне, пока у вас не получится эдакая яичница-болтунья, куда подсыпаем миндальную муку и хорошенько все перемешиваем. Затем финики, цедру, нарезанную курицу снова перемешиваем и убираем с огня. Полностью остужаем. Пока нагревается духовка до 190 градусов, можно разложить тесто в форму для пирога. Главное, не забудьте смазать ее оливковым маслом, а то пирог прилипнет. Теперь надо выложить листы теста в форму, пусть края свисают, смазывая каждый растопленным сливочным или оливковым маслом. Следующий пласт положите поперек первого, и так несколько слоев. Серединку заполняем начинкой, слегка трамбуем и накрываем тем тестом, которое свешивалось как конвертиком, а затем оставшимися листьями теста. И не забываем каждый раз смазывать их маслом, как и верх пирога. Концы теста можно потом подвернуть под пирог. И в духовку минут на 30. Ну или пока пирог не зарумянится, и тесто станет нехрустящим. А как достанете из жара, слегка остудите и припорошите сахарной пудрой и корицей. Очень необычный новый вкус. Уверена, вам понравится. Ну и еще марокканская кухня славится кускусами всех сортов, которые стали уже привычны и нам. Их можно даже встретить в меню многих российских ресторанов. Кускус в марокканских семьях готовят каждую пятницу в святой день. Он считается семейным праздничным блюдом. Его готовят обычно женщины, дочки, внучки, правнучки под руководством опытных бабушек. На них-то любая семья и держится. Начинают готовить с раннего утра, чтобы подать на обед к часу дня. Ускусницы специальные кастрюли для кускуса обычно огромные, ведь и марокканские семьи тоже не маленькие а перемешивают его вообще в хозяйственных тазах. Рецепт в каждой семье, конечно же, отличается. Но основной ингредиент, сам кускус, дробленая пшеница, а, честно говоря, просто манка. Вторая составляющая блюда – мясо или домашняя курица, именно домашняя. Курицы продаются в магазине живыми, ходят себе по загончику, ждут, пока их не сварят для кускуса. Да и вкус у них совершенно другой – не сравнить с отмороженными бройлерами, к которым мы все давно в больших городах привыкли. Ну и к кускусу и мясу еще обязательно добавляются овощи. Морковь, репа, тыква, кабачок, капуста, лук, нут. Их кладут в бульон в самом конце. Много свежей зелени, в основном кинза и петрушка, которые мелко рубят. И, наконец, специи. Изюм, куркума, имбирь, каенский и черный перец. И как все готово, крупу выкладывают горой на огромном расписном блюде, а сверху кусочки курицы и нарезанные овощи. И поливают густым бульоном, получившимся при варке курицы и овощей. Получается красиво и вкусно. На марокканском столе всегда много хлеба, разного. Лепешки, булочки, бадбуты. И каждая семья имеет свой секретный рецепт хлеба, который чужаку никогда не выдадут. В основном это лепешки из дрожжевого теста, которые едят только горячими. Ведь мало того, что пекарни есть в каждом квартале, хлеб до сих пор пекут и дома. Остывший хлеб — это по-мароккански уже не хлеб, а сухарь, который не едят, а просто выпекают новый. В магазине же всегда можно купить очень дешевый вид хлеба. Не дороже 5-6 рублей по-нашему, чтобы мог поесть даже самый последний нищий. В общем, все, что не доели, пусть даже самое вкусное, в холодильник со стола не убирают, а просто выбрасывают. Тут ничего не делают из остатков, как во многих европейских странах. Вот это, скажу я вам, совершенно не по-нашему. Как можно выкинуть вчерашний хлеб? Или не доесть, например, 1 января оливье? Или бабушкин пирог не разогреть на завтрак? Ну как? Единственное объяснение земля у них в Африке богатая, плодородная, климат прекрасный, урожаи отменные, поэтому в Марокко и не знают, и никогда, видимо, не знали, что такое голод. То ли дело наша средняя полоса, или того круче, русский север. То вымерзло, то залило, то сгорело, то колорадский жук, то просто не урожай, хлебом-то не пораскидываешься. «Сушим, вымачиваем, замораживаем, заготавливаем впрок». А вы говорите «выбрасываем». Ну и еще парочка довольно простых и ярких рецептов, чтобы было чем удивить гостей. Вот, например, одно интересное марокканское блюдо. Необычный, вкусный и удивительный по ощущениям салат. Очень рекомендую. Нужно. Два лимона, пучок петрушки, немного молотого сладкого красного перца, совсем чуть молотого острого красного перца, половина чайной ложки тмина, 6 фиолетовых маслин, 8 черных маслин, чайная ложка сахара. Лимоны надо очистить от шкуры и положить целиком в подсоленную воду. Вынуть косточки из маслин. Смешать мелко нарезанную петрушку с маслинами, острым и сладким перцем, тмином, оливковым маслом и солью. Вынимаем из воды лимоны, выжимаем сок, Режем мякоть на кусочки размером с маслину и кладем в салат. Приправляем соком из половины лимона. Смешиваем, приправляем оливковым маслом и солим. Можем с удовольствием есть. Бывает еще и апельсиновый салат с жареными баклажанами, заправленный томатным соусом. Тоже безумно вкусный из-за несочетаемых для северян ингредиентов. И еще один прекрасный марокканский салат, который я часто делаю дома. У нас в средней полосе такие салаты в принципе не очень пользуются, поскольку уходит много зелени и привычки к этому нет. Но в сезон сделайте его, не пожалеете. Рубится петрушка, кинза и мята. Добавляется соль и немного сахара. И перетирается руками, чтобы листики потеряли форму и стали мягкими. Обжариваются без масла разные семечки и орешки, какие есть, и сушеные ягоды. От клюквы дорезаны кураги, кому что. Все хорошенько перемешивается. Специально для коронавируса можно добавить чеснок. Заливается оливковым маслом, лимонным соком, медом, солью, перцем. Заправка может быть разной. Главное — кисло-сладкой. На здоровье! Отдельно о моем любимом марокканском чае. Это не просто сорт чая или способ приготовления. Это целая культура, которая объединяет и ингредиенты, и различные добавки, и уникальную подачу, и традицию заваривания. По идее, это простой китайский зеленый чай, утоляющий жажду быстрее, чем черный байховый, самый что ни на есть обычный порох, но готовят его по-мароккански. Его иногда не просто заваривают, а варят минут 15 и в конце добавляют мяту. Летом кладут мяты побольше и чуть вербены, зимой наоборот. Плюс сахар, желательно кусковой и много. Марокканский чай всегда довольно сладкий. Плюс особая подача — в металлических чайничках с загнутым к низу носиком. Когда его разливают, чайник поднимают почти под небеса на вытянутую руку вверх, чтобы чай проделал как можно более долгий путь в стакан, напитавшись по дороге кислородом. Как ни странно, марокканцы метятся точно, и при мне никто не промазал, даже капли не пролил. Правильно заваренный чай должен пениться, когда его наливают. Есть и пословица — «Чай без пены, как дом без крыши». «Le thé sans mousse, c'est comme une maison sans toi. И еще одна чайная пословица. «Марокканский чай с мятой. крепкий как жизнь, сладкий как любовь, пенистый как море и успокаивающий как смерть». «Le thé est dur comme la vie, sucré comme l'amour, mousse comme la mer et doux comme la morte». Чайная церемония имеет принципиальное значение, как, например, в Японии или в Великобритании. Это ведь не только утоление жажды. Это еще и некое таинство, ритуал, уважение к гостям. И да, чай в Марокко всегда готовят мужчины. Еще марокканцы жалуют розовую воду, добавляя ее в сладости и в основные блюда, ставя еще и на стол, чтобы можно было сполоснуть руки. А перед свадьбой вымачивают в розовой воде невесту, заставляют ее эту воду пить, чтобы все, ну все-все у невесты пахло розами. Улетаем домой. Время как-то очень стремительно пролетело. Раз — и уже пора в обратный путь. Путешествие в Марокко было не только магическим, полным удивительных пейзажей, запахов и обрядов, но и негуманно-гурманным. Я про вечное обжорство и слабую волю перед дразнящим и дурманящим обилием блюд марокканской кухни. Не только полным приключений, в прямом смысле, но и эстетически-экзотическим, когда глаза удивлялись тому, какую красоту может сотворить человек. Особенно запомнился путь в аэропорт на ночной рейс. Ехали издалека, из Маракеша в аэропорт Касабланки, километров так 270, по моим подсчетам. Ехали себе, ехали, как вдруг автобус завихлял и заскрежетал колесом. На что-то напоролись. Стали выкидывать из багажника чемоданы, чтобы облегчить вес и поменять колесо. Минут сорок проковырялись. Тихонько доехали до заправки, на шиномонтаже починили колесо, поставив толстую заплатку, все еще раз проверили, можно было ехать дальше. Отъехали километров двадцать, как вдруг это же самое колесо взрывается. Конкретно так взрывается. Машину тащит, и мы прибиваемся к обочине. Запаски больше нет. Никто из проезжающих водителей не останавливается. В Марокко это не принято. Вызываем три такси неизвестно откуда и непонятно куда, стоим в чистом поле, вернее, в чистой пустыне. И вдруг со всех сторон на нас, на живое, начинают сползаться полчища скоробеев, но ну, этих, помните, жуков из фильма «Мумия». Что делать в такой ситуации? Правильно, пить и веселиться. Веселиться-то мы начали, гадая, опоздаем ли на самолет, а пить нет, никак, совершенно не получалось открыть бутылку. Когда, наконец, приехали машины, Наш гид, видимо, сказал им, что заплатит вдвойне, если мы успеем к отлету самолета. Ну, водитель и погнал под 150. «Эх, думаю, дома несовершеннолетний сын останется один». Долго и безрезультатно просила я водителя сбавить скорость. Но он не говорил ни на одном известном мне языке. А потом, смекнув что-то, врубил на полную мощность радио вместо того, чтобы сбавить скорость. Понял по-своему. «И таки да, мы опоздали». Прилетели другой компанией и не из Касабланки, а из Рабата, через Париж. Неправильно советовал взрослый дядя Корней Чуковский. «Маленькие дети, ни за что на свете! Не ходите в Африку, в Африку гулять! В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы будут вас кусать, бить и обижать! Не ходите, дети, в Африку гулять!» Ходите, не слушайте старика. Еще как ходите. В Африке, как в Греции, все есть. Я, например, сходила, понравилось, адреналин, веселье, красота, впечатлений масса. А что еще?